Глава пятая. Интерфейс и эликсиры. Я мысленно нажал на щит, и тут же открылось еще несколько иконок с разными рисунками. Первая была похожа на излучатель радиоволн, о чем я и сообщил Вятичу, который рассмеялся и начал мое дальнейшее обучение. Как оказалось, я не ошибся. Первая иконка отвечала за связь в игре. Благодаря встроенному импланту игрок имел возможность входа в общую сеть реалити-игры, по которой шли текстовые сообщения тех игроков, которые находились в радиусе 20 километров, если переводить на земные единицы измерения. Начинала связь работать с достижения первого уровня. Также имелась возможность пользоваться по отдельному каналу групповым чатом, если ты с кем-то объединялся в отдельный отряд до 12 игроков. Был отдельный чат гильдии, который действовал, когда тебя принимали в клан, или ты создавал свой. Последнее было возможным с 30 уровня, а в клан вступить можно было с 25 -го. Личный канал, по которому шли сообщения, посланные лично выбранному пользователю. Торговый канал, по нему, по словам Вятича, пойдут сообщения о продаже игроками различных предметов. Он также будет доступен с 30 уровня. И, наконец, мировой чат, также доступный с 30 уровня. Чтобы что-то сообщить по нему для всех игроков на арене, необходимо было купить рупор стоимостью 100 золотых. Для торгового канала рупор стоил 10 золотых. В общем, охренеть и не встать, какие деньги по сравнению с нулевкой крутились в большом мире, начиная с 25-30 уровней до которых еще надо было дожить. Вчера, попивая пиво, Вятич рассказал мне, какая флора и фауна ожидает меня вблизи нулевки. Пойдем по опасности снизу вверх. Куры, тетерева, кряквы, казарки, индейки, гуси. Все нулевого уровня. Первые пять дают по одному очку опыта. Гуси — два. Для первого уровня надо набрать сто очков. Вот и прикиньте, кач на пернатых. За выловленную рыбу из реки типа судак, щука, карп Арена также давала по одному очку опыта, если рыбки превышали по живому весу 1 килограмм. Ладно, хоть этим будешь, и денег больших не надо будет на еду тратить. Это, конечно, если сумеешь добыть птичек, рыбу местными орудиями охоты и труда, иначе хп до нуля и кердык. Следующими идут суслики, или, как их обозвал Вятич, луговые собачки. Самые удобные для качи животные, так как живут большими колониями и за них дают 2 очка опыта. Да и мясо у них вкусное, и шкуры портные берут по 5 медиков. Но это хорошо для первого-второго уровня, где надо набрать, соответственно, 100-220 очков опыта. Для третьего уже надо 495 очков, а для пятого — 1400 очков, для шестого — 2010 очков. Какой-то математической прогрессии в увеличении очков за каждый новый уровень я определить не смог. А сколько очков надо на седьмом уровне, Навятич не знал. Хотя у неписей стражников для тридцать второго уровня требовалось семьдесят три очков, насколько я запомнил. Какие-то сумасшедшие цифры получаются, если подумать о сотом уровне. Это же каких монстров придется убивать? Если здесь за самого страшного зверя Бизона шестого уровня только 300 очков дают, А охота на них с помощью копий самоделок, как правило, приводит к летальному исходу игроков и очередному перерождению. Флора в нулевке не слишком богатая. Малхимикам для их зелий были необходимы саговник, полынь холодная, какая-то росичка, грамма и еще пяток растений, в которых я был ни ухом, ни рылом, но Лика обещала показать и научить их собирать. Опыта за них давали совсем, можно сказать, ничего, но зато капала денежка, хотя тоже медная. Также немного опыта денег перепадало из-за ресурсы, уголь и медную руду. Все эти мысли пролетели в голове, пока Вятич разъяснял, как надо пользоваться чатами. Но для меня, поигравшего в Perfect World, все было понятно и так. Следующая иконка, которая открывала мини-карту, также оказалась хорошо знакомой. Наименование местности, время суток и координаты. Зеленые точки, другие игроки. Красные появятся, если рядом будет ПКшник или враги клана. Желтые точки — это неписи. Оранжевые неписи, готовые дать задания. Фиолетовые неписи, принимающие выполненные задания и выдающие плюшки, очки опыта, духа и другие вкусняшки в виде оружия, брони, снаряжения, зелий, денег и прочего. Именно НИПы и их задания являлись основным источником получения опыта и финансового благополучия игроков в нулевке — а вернее всего и на более высоких уровнях. Я быстро пробежал глазами мини-карту, но оранжевых точек, как и красных, не обнаружил. От мысли, где найти первое задание, меня отвлек Вятич. «Дед, по поводу заданий для себя можешь не париться. Пока не достигнешь первого уровня, их от неписей не будет. Но ты можешь взять задание вне сети от пипов». «А это еще кто?» «Пип — это постоянный игрок поселения». «Ну, это те игроки, которые стали портными, алхимиками, кузнецами, ювелирами, торговцами, содержателями гостиницы и корчмы. Та же лика может дать тебе задание на сбор трав. Если принесешь заказанный набор, цена будет выше, чем если бы ты это все приносил по одной травке или одного наименования». Вятич потер указательным пальцем кончик носа. «Не сомневайся, дед. Первое задание на сбор трав будет то, что нужно для тебя. И травы собирать будешь и учиться, охотиться». Или у тебя опыт есть с прощой охотиться, или на бизону с копьем идти?» Вятич улыбнулся во все свои 32 зуба и хлопнул меня по плечу. «Все, решено. Первое задание берешь у Лики. Она тебе лучше всех, нулевки, и по правильному сбору, по травам все объяснит. Согласен? Да куда я денусь?» «Конечно согласен. Давай заканчивай с интерфейсом и к твоей супруге за заданием двинусь. Тем более все мои шмотки все равно пока у вас находятся. «Дед, ты понимаешь, Вятич замялся, потупив взгляд в землю, а потом продолжил. «Мы бы с Ликой могли предложить пожить у нас, но не принято в игре что-то бесплатно делать. Другие игроки не поймут. А просить земляка денег за постой как-то... Вятич, я понял. Действительно понял. Без обид. Я и так вам благодарен за вчерашний день и вечер. Если бы не вы, я бы наверняка чувствовал себя намного хуже. Да и, может быть, уже куда-нибудь влип из-за незнания обстановки. Тем более раскрутить меня уже есть на что». Прибарахлился, нежданно, негаданно. Так что все отлично, Вятич. Я рад нашему знакомству и буду помнить тебя с Ликой, пока мои перерождения здесь не закончатся. Значит, пойдешь за соткой, дед? Не знаю еще, как сложится. Но вот попытаться найти жену попробую обязательно. Вдруг удача улыбнется, а, Вятич? Как сказано в Евангелии от Матфея, «Просите и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам». Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Может, и правда тебе повезет. Мой учитель как-то задумчиво улыбнулся, мотнул головой и хмыкнул. Ладно, дед, давай добьем интерфейса и дуй клики. Следующая иконка как раз открывала страницу с заданиями. Доступных и для меня в сети не было, соответственно, принятых и выполненных тоже. Порадовало, что есть кнопка «Отказ». Значит, от непонравившегося задания можно отказаться. Со всем остальным разберемся позже. Иконка умения после нажатия на нее открыла страницу, на которой я увидел, что на настоящий момент мне доступно только умение «Портал». Основные умения, умения гильдии предметов, сияли пустыми иконками, навыков также не было. Окна кузнеца, портного алхимика и ювелира также были пустыми. О том, что обучать ремеслу «Нипы начинают только в двадцатке», Я из рассказа Вятича помнил, но мысль получить что-то в нулевке заставила сердечко работать чаще. Остается сделать только пять вещей первого уровня и выкупить у Непися договор, благо пять золотых и даже больше уже имеется. Определиться только, какие вещи делать. Два раза ха-ха, три раза хи-хи-хи. Вроде бы все пока с интерфейсом. Дед, знак, портал видишь? Вижу. Если совсем прижмет, то можешь им воспользоваться. Окажешься здесь, в нулевке, на лавочке, со всем своим шмотом и оружием, но без одного перерождения. Такая вот цена за пользование порталом. Для этого и осуществляют привязку к населенному пункту. Правда, если ты удалишься от этой нулевки на расстояние больше, чем до другого населенного пункта, то тебя перебросят в ближайший поселок или городок. Вот такие дела, дед. «С тебя пять медиков. Получишь первый уровень, помогу с настройками еще пары окон». Вятич получил от меня пять медных монет и спрятал их в калиту. «А теперь, Зема, двигай клики. «Лика, еще раз привет. Мне Вятич сказал, что ты мне можешь первое задание дать по сбору трав», произнес я, зайдя в комнату лабораторию семейства земляков. «Это не проблема, дед. Заданий я тебе кучу могу дать». Не очень-то игроки любят травы собирать, а вот за эликсиры глотку готовы перерезать. Кстати, муж говорил, что ты хочешь что-нибудь на ХП приобрести. Произнесла первый в нулевке игрок-алхимик, продолжая что-то перетирать пестиком в ступке. Лика, если тебе не трудно, то просвети, какие вообще эликсиры или зелья есть на арене. Я готов заплатить за информацию. Землячка весело рассмеялась, показывая белоснежные, ровные и красивые зубы. «Эх, дед, быстро ты проникся духом арены», — произнесла она, успокоившись. «Как земляку расскажу бесплатно». «Это Славка, то есть Вятич, слово не скажет без оплаты. Совсем на этом сдвинулся. Но, с другой стороны, для семейного бюджета такой подход выгоден». Женщина вновь хохотнула, а потом продолжила. «На арене пять видов основных эликсиров или зелий. Насколько мне известно, больше распространено название эликсиры. Ну да, это в принципе не важно». «Так вот, есть эликсир на восстановление бодрости, магической маны, противоядие, эликсир жизни и вульнус». С этими словами Лика, сходив к шкафу, вернулась к столу и выставила на него три стеклянные емкости, где-то по 100 мл каждая. В одной бутылочке с металлической крышкой была жидкость красного цвета, в другой — синего и в третьей желтого цвета. «Вот это малый эликсир жизни, то есть еще средний и большой». Произнесла алхимик, поднимая емкость с красной жидкостью. Малый эликсир после приема в течение 10 секунд восстанавливает 50 единиц хп. Прием следующего эликсира через 15 секунд. Сколько восстанавливают жизненные силы средней большой эликсиры я не знаю. Около нулевки есть компоненты только малого эликсира. Лика, а бутылочки не разобьются, больно хрупкие на вид, перебил я женщину. Нет, дед, не разобьются. Я не знаю, из какого они материала сделаны, но по ним можно молотом на наковальне лупить, им ничего не будет. Крышка, кстати, тоже оригинальная, легко откидывается, превращаясь в соску, и капли зелья не потеряешь. Мы их у неписей покупаем, а им, по-видимому, из Звездного Союза поставляют. Удобная вещь. С этими словами женщина поставила бутылочку с красной жидкостью на стол и подняла синий. А это эликсир бодрости. Поднимает до ста единиц бодрости мгновенно после употребления. Хорошая вещь. А сколько стоит? Пять серебрушек? Ни хрена себе!» Эмоционально отреагировал я. «В определенных ситуациях может спасти твою жизнь, дед», наставительно произнесла Лика. «Да я понимаю, но цены...» «Ну а что ты хотел на арене?» Усмехнулась землячка и взяла в руку склянку с жидкостью желтого цвета. «А это вульнус». Или эликсир лечения ран. В смысле лечения ран? Удивился я. Разве эликсира жизни не хватает для лечения? Действительность здесь несколько отличается от компьютерных игр. Эликсир жизни дает здоровье, восстанавливает больные органы, снимает усталость и даже от большинства болезней помогает. Но не способен остановить кровотечение из раны, через которую твое ХП выйдет наружу, как вода из бочки через дырку. Если у тебя нет открытых повреждений тела, то хватит эликсира жизни, а вот если тебя на рог подцепил бизон или кто-то стрелой или копьем проделал в тебе дырку, то сначала надо использовать вульнус». «И каким образом?» Вновь перебил я лику. «Допустим, тебе нанесли глубокую колотую или резаную рану. Ты максимально открываешь ее и заливаешь внутрь вульнус. Боль будет ужасной, но надо терпеть, если не хочешь потерять перерождение. Потом смакаешь края раны, поливаешь сверху эликсиром, и края раны стягиваются практически мгновенно. И только после этого выпиваешь эликсир жизни. ждешь минуту, не больше, и опять свежий, полон сил на пару суток. Но чтобы полностью избавиться от повреждений, необходима помощь целителя. Неписи целители принимают в больницах поселков и городов. Услуга стоит немало. Прайс начинается с одного золотого. Я присвистнул от удивления, услышав такие расценки. Хотя чему удивляться? С возвращением капитализма в Россию-матушку за качественные медуслуги приходилось платить очень хорошие деньги, как в том анекдоте про старого еврея. «Здравствуйте, Марк Соломонович. Как ваше состояние?» «Доктор, благодаря вашим услугам оно таки уменьшилось в два раза». Между тем землячка продолжала мое просвещение. «Противоядия у меня нет, но оно в таких же бутылочках и белого цвета». Им в нулевке мало кто пользуется, так как самой большой опасностью здесь является змеиный укус, особенно гремучника. Но это бывает редко. У этой гадины погремушка на хвосте, и она, как правило, предупреждает человека о нападении. Да и яд действует не быстро, так что пострадавший успевает добраться до поселка и получить помощь целителя. В этом случае услуга как раз и стоит один золотой, а эликсир также стоит один золотой, поэтому противоядие здесь редко кто и приобретает. Зачем тратить деньги, если тебе этот эликсир, вернее всего, не пригодится? Такие вот дела, дед. А эликсир на ману? Это в пятерке узнаешь. Землян начинают обучать магии с пятого уровня. До этого у нас организм не способен усваивать какую-то там субстанцию или что-то. В общем, я точно не знаю. Все на уровне слухов от перегонщиков и проводников-караванов. У нас в нулевке эликсиры на ману есть только у неписей — Да и то в основном у стражников, которые во время боя используют и магию. Лика, а зачем в нулевке стражники тридцатого, точнее, тридцать первого уровня? Хм, понимаешь, дед, иногда в наши места забредают живность или монстры с высоким уровнем. Пять лет назад на поселение напали два дракона сорокового уровня. Стража тогда еле с ними справилась. Почти каждый из неписей потерял по одной, а кто и по две жизни. Зато некоторые уровни подняли. А без стражи все население нулевки эти драконы сожрали бы. Представляешь, что только переродился, а тебя дракон опять хреб, переживал и проглотил». Женщина, как в ознобе, передернула плечами, чуть не выронив из рук ступку и пестик. «Тогда такой ужас творился!» «Драконы? Здесь есть драконы?» Сказать, что был удивлен, значит ничего не сказать. «Если верить караванщикам на пути к сотому уровню, кого только не встретишь дальше на арене, Представь, что там за монстры будут, если на сороковом уровне драконы. Хм, лучше пока об этом не думать. Лика, а там в этом Звездном Союзе граждане также могут перерождаться? Задал я мучивший меня вопрос, заодно отвлекая землячку от неприятных воспоминаний. За достоверность информации не ручаюсь, но лет десять назад один из неписей, нажравшись в корчме до белочки, в честь своего освобождения проговорился, что... Там, в свободном мире, одно перерождение стоит бешеных денег. Причем цена тем выше, чем выше у жителя уровень. А здесь они для игроков бесплатные. Он тогда еще плакал со несправедливости такого расклада. Лика замолчала и о чем-то задумалась. — Понятно, что ничего не понятно, — пробормотал я, усваивая полученную информацию. — Лика, а кто такие караванщики? Ну, в смысле, перегонщики и проводники караванов. — Да и что за караваны? В нулевку два раза в месяц приходят караваны со всем необходимым для неписей. В основном продукты питания, товары для магазина, эликсиры и всякие мелочи, что неписи для себя через сеть закажут. Проводником у этих караванов идет также непись, чаще всего сорокового уровня, а вот в перегонщики нанимаются игроки, чтобы подзаработать, а при удаче уровень поднять. Конкурс, кстати, на то, чтобы попасть в перегонщики, очень большой. А в чем выгода? — поинтересовался я. — Нанимаясь перегонщики, ты автоматом попадаешь в пати Неписи. А по дороге могут попасться монстры высокого уровня. Их убивает Непись, а очки опыта распределяются между всеми членами команды. Как правило, в от пятерки до нулевки берут игроков десятого уровня. И часто бывает, что за один проход каравана туда-обратно они поднимают по одному уровню. Обстоятельно ответила землячка мне на вопрос — «Очень неплохо. Я бы даже сказал, здорово. А еще кто-нибудь с караваном приходит?» Если кто-то и приходит, то очень редко. Но Левка, грубо говоря, это игровая задница, если не ее анальное отверстие. Высокоуровневым игрокам здесь делать нечего, торговать невыгодно. А вот назад караван уходит с попутчиками из игроков, достигших третьего-пятого уровня. В землях пятерок быстрее можно прокачаться, а с караваном безопаснее дойти». Если заплатишь золотой, то неделю до пятерки будешь добираться под охраной и кушать из караванного котла. Не заплатишь, то просто идешь рядом с караваном. Питаешься самостоятельно, и если на тебя кто-то нападет, то охрана каравана и пальцем не пошевелит». Лика хмуро усмехнулась. «Но игроки на караваны не нападают. Не дай бог убьешь непись. хотя это и трудно сделать. Но рисковать всеми жизнями никто не хочет». А звери и монстры на большое скопление людей стараются не нападать. Так что вероятность добраться до пятерки без приключений с караваном очень большая. За все время я слышала лишь об одном пропавшем караване. Кстати, где-то в этих местах. Вот уж не поверю, что с таким технологическим развитием древние не смогли определить, куда на арене пропал караван. Я неверяще покрутил головой. Возможно, что входило в сценарий игры, дед. Кто же знает, чего хотят эти кукловоды? На этот раз в голосе Лики появилось сильное раздражение. Ладно, не будем о грустном. Давай мне задание, плюс я покупаю у тебя один эликсир жизни и один от ранений. Сейчас переберусь в гостиницу, шмот там свой оставлю, схожу в банк за деньгами и потом опять к тебе за эликсирами. А что, Вячич не предложил у нас пожить? С какой-то грустной усмешкой в глазах спросила женщина. Ну, понятно. Слава в своем репертуаре. «Да ладно, Лика, все нормально. Я, конечно, здесь всего второй день, но, как ты сказала, духом арены уже проникся. В общем, как на зоне. Не верь, не бойся, не проси. И за базаром своим следи». «Бывал, что ли, в местах не столь отдаленных? усмехнулась девушка. «Нет», — определял туда контингент, когда опером лямку в милиции тянул. «В общем-то, правильный взгляд на жизнь в этой сумасшедшей игре. Ладно, пошли во вину. Покажу тебе, какие травы мне нужны» как их надо собирать и сколько что стоит, произнесла Лика, поставив ступку с пестиком внутри на стол.